Глава 11. Самое интересное и драматическое в любой вечеринке утро на следующий день. Матвей Владимирович начал хмуриться еще тогда, когда все собрались на кухне для кофе, расселись вокруг, немного странные и совсем не такие боевые, как вчера. Ирина остатки героизма растеряла, но успела глянуть на каждого. Бледный Игорь, бесконечно хватающийся за голову, Рита, пытающаяся сделать вид, что ее здесь никогда не было. Еще пара сантиметров, и она сможет спрятаться под столешницей. Один Биг Босс нагло вырядился в свежую одежду и благоухал потрясающим гелем для душа. Он до того, как говорить начал, уже раздражал. Ладно, гости дорогие, пора и честь знать. Пейте кофе и айда отсюда. Игорь С тобой мы больше не друзья. Забудь мой адрес и телефон. Ирина. Если хоть одна живая душа о чем нибудь узнает, то я тебя не просто уволю. Я хоронить тебя буду кусками по всей стране. Все понятно. Приятного аппетита. Неупомянутая Рита еще сильнее вжала голову в плечи, но Игорь неожиданно расхохотался. «Погодь, Не друг. Ты еще обещал нас с Вероникой познакомить, забыл уже? Давай звони ей, посмотрим, оценим и выводы сделаем. Ирина точно расслышала, как Матвей Владимирович скрипнул зубами. Всей толпой будете оценивать. Конечно. Игорь и не собирался сдаваться. Мы же с моей помпушечкой команда. И коллективные решение всегда более коллективное, чем любое другое. Ритка пусть тоже остается». «А нашу удачу приносит. Вот и проверим, кому именно. Ирине очень понравилось, как напарник все сформулировал, потому она тоже вскинула подбородок. Да, Матвей Владимирович, вас, между прочим, за язык никто не тянул. Так что извольте предъявить невесту, а то я вот до сих пор не определилась, прав Игорь в этом рвении или ошибается. У Биг Босса глаза чуть расширились. Но ко всеобщему удивлению он не бросился на обоих с ножом, который пару секунд назад взял в руки, а начал медленно намазывать на тост масло. И еще медленнее повернул голову к Рите. "И ты, как я понимаю, с ними? Я не то, чтобы с ними. Та до сих пор не придумала, куда деться. Иринка мне тоже с прошлого дня не подруга, но как же я ее тут одну брошу?" Она, посмотрите сами, совсем ведь спятила вместе с вашим другом, между прочим. Рита никак не могла перейти на ты при свете дня. Матвей Владимирович еще медленнее кивнул, потом встал и растягивая гласные, как будто собираясь грохнуться в обморок, произнес. "Отлично. Пойду сейчас и позвоню Веронике." скажу, что хочу познакомить ее с друзьями, но только при одном условии. Он неожиданно резко вскинул руку и показал в сторону Игоря. После этого ты никогда не будешь вмешиваться в мои отношения. Зуб даю, отмахнулся Игорь. Нет, нет, поклянись чем-нибудь важным. Например, целостностью своей простаты и рентабельностью своего цеха. Ирина захихикала, а Алита вылупилась на начальника. Не ожидала от него таких оборотов. Игорь поклялся именно в озвученной формулировке, но легкость из его тоны и позы пропала. Зато Ирине все происходящее нравилось. Ей казалось, или это тоже было следствием похмельного синдрома, что она впервые за долгое время находится в гуще событий, что ее привычный мирок на троих всего за один день расширился на еще двух замечательных людей. Хотя надо признать, что Игорь оказался самым замечательным из них. И если уж Матвей Владимирович лучший его друг, то и начальника в свой мир пора вписывать. Неожиданная эйфория окрылила до наглости. Раз уж все равно договорились, то можно я и Диму сюда позову. Брата, подхватил Игорь. Зови, конечно. Чем больше народу, тем больше шансов напугать Веронику. Если только эта прекрасная отшибленность у вас семейная. Матвей Владимирович снова покачнулся и ответил настолько умиротворенным голосом, что Ирина запаниковала. все ли в порядке у него с сердцем? А зовите. Всех зовите. Можем даже отдел кадров сюда вызвать, чтобы они посписочно каждому сотруднику позвонили и пригласили на кастинг моей невесты. "А без отдела кадров", рассмеялась Ирина. "Они же сплетницы". "Да что вы говорите?" И ушёл в гостиную. Теперь и Рита хохотала вместе с остальными, тоже, наверное, почувствовала себя в центре событий. А Ирина направилась наверх, чтобы позвонить брату. Димыч ей нужен был не только за тем, чтобы влить его в новую компанию, она не могла не заметить, как после согласия Риты Матвей Владимирович мгновенно успокоился. Хорошо, если тоже про удачу подумал, но у Ирины появилось чёткое ощущение, что их с Игорем он вышвырнул бы, не задумываясь, но с Ритой даже говорил немного иначе. Да-да, он мог щелчком пальцев вернуть субординацию на место, но почему-то этого не сделал. Очень-очень плохой признак. Лучше уж напомнить всем присутствующим, что у Риты есть Димыч. Конечно, брат был удивлен. Где, где вы находитесь? «Все ты прекрасно слышал. В общем, я тебе сейчас адрес в и чтобы был здесь. Не волнуйся. Матвей Владимирович очень обрадовался, что ты приедешь. Да ладно. «Серьезно, Мне кажется, он уже так устал от своих бигбоссовских дел, что рад компании любых нормальных людей. Димыч думал целую минуту. Хорошо, но я с Анютой приеду. Раз уж там все равно толпа собирается, то одной Анютой больше, одной меньше. Свихнулся? Какой еще Анютой? Ирина сначала вскрикнула, а потом резко сбавила тон, чтобы никто не услышал. Шеф должен думать, что вы с Ритой встречаетесь. Мы с ней не встречаемся, тебе ли не знать. Димыч почему-то рассмеялся. Ладно, не волнуйся, сестрена». Анюта на моей стороне. Ирина отключил вызов и недоуменно уставилась в бежевую стену. Что вообще происходит? Снизу позвал Игорь, и она не смогла сдержать невольные улыбки. Нет, брату совершенно точно надо здесь оказаться. Пусть тоже оценит, каким громогласным счастьем ее крыло. Матвей не мог определиться с отношением к происходящему. И лучший друг И подчиненные превысили уже все нормы дозволенного, но при том Матвей почему-то так и не смог разозлиться. Возможно, не выспался истратил последние силы, а теперь даже на раздражение не хватило. С одной стороны, этот цирк надо было прекращать волевым усилием, ну, может только Игоря оставить. Друг все таки И его переживания сами по себе не пропадут. Но остальные-то здесь зачем? Кроме того факта, что Игорю По всей видимости, просто Ирина понравилась. Они как-то даже между собой похожи, и диалог подхватывают как после многолетних тренировок, и ругаются так смешно, словно тридцать лет женаты. Да и как-то вдруг не захотелось оставаться в огромном доме в одиночестве. Обычно Матвей любил тишину. После тяжелого рабочего дня ему и не требовалась компания. Но раз уж подчиненные все равно пересекли все границы, то пусть уж остаются еще ненадолго. Помимо того, было интересно, как Вероника отнесется к странной компании с бесшабашным Игорем в главной роли. Такая проверка на ее андроидность. Если уж похмельный лучший друг с напарницей не смогут вывести невесту из себя, то на ней не только жениться надо, но еще и в спецслужбы пристраивать, чтобы служила шпионом на благо стране. Он уселся на диван в гостиной и набрал номер Вероники. Она ожидаемо ни с чем не спорила и пообещала через полтора часа приехать, чтобы познакомиться с друзьями. Матвей тяжело вздохнул. Придется снова попросить всех, чтобы переходили на ты. Что интересно будет в понедельник? Ведь все понимают, что при малейшей наглости пострадают сами. В Рите сомневаться долго не получилось, но зорины вызывали смутную тревогу. Но ничего, все равно уже поздно метаться. И хоть Матвей всеми силами это скрывал, но ему неожиданно тоже становилось весело. Однако зачатки веселья как рукой сняло, когда заявился Дмитрий не один. Он притащил с собой еще одну сотрудницу, кажется, продавщицу из того же гипермаркета, в котором располагался офисный этаж. Пришло самое время в голос заскулить, а потом вышвырнуть всех на улицу. Но тогда рты им точно не заткнешь, только раззадоришь. И больше всего разозлил Матвея вид довольного жизнью Дмитрия. Ведь парень уже должен был понять, что его невестушка провела здесь всю ночь и не особенно трезвая, надо признать. Так к чему он радуется? Сам не ревнует и блондинку притащил. И как теперь быть? Продавщица из общего торгового зала Если уж Матвей сомневался в добропорядочности офисных сотрудников, которые постоянно у него на глазах, то в этом случае пиши пропало. Уже завтра весь коллектив сети будет знать каждую подробность этой встречи. Именно это чувство заставило его забыть о приветствиях и добавило в голос льда. Добрый день, Дмитрий. Я думал, что вы с Маргаритой встречаетесь, а не с, простите, не припомню ваше имя. Анна Соколовская я. Матвей едва сдержался, чтобы не поморщиться. Зачем ему запоминать ее имя? А, ну да, надо же знать источник будущих неприятностей. Дмитрий же продолжал все так же непонятно чему радоваться. Конечно, с Маргаритой, а с Анютой мы вместе были, когда сестра позвонила, вы ведь не против? Вместе. Возможно, Матвею показалось, что из каждой произнесенной им буквы сочился яд. Да, Дмитрий яда не заметил. Позвола Нюту, чтобы помогла подарок подарокрити купить на скорый день рождения. А тут сестра звонит: "Вот мы вместе и оказались". Матвею теперь не нравилось абсолютно все. от улыбающейся блондинки до своих собственных решений. А теперь он был так раздражен, что сказал: Первое, пришедший на ум. Вранье. у Маргариты день рождения в мае. И почувствовал, как все вокруг на него вылупились, и новоприбывшие, непринятые, и предыдущие неизгоняемые. Вот прямо рты разинули и глаза выкатили, а Игорь еще улыбиться принялся так, словно его вчерашний безумный план уже воплотился в жизнь. Матвей реакции не понял. Он что же? День рождения секретаря не мог запомнить своего собственного секретаря? Кстати, а ведь у предыдущих на самом деле не помнил. Он никогда не гнался за лишней информацией лишь бы выглядеть милашкой в глазах подчиненных. Документы Маргариты принимали в отделе кадров. Ну и что с того, что начальник пошел и ознакомился со всеми данными. И совершенно нет ничего подозрительного, что дата отпечаталась в его голове. А эти тут выводов наделали. Матвей устало отмахнулся ото всех разом, не собираясь объясняться. Ведь скоро Вероника приедет, надо быстро провести мастер-класс по общению с ней. Сядьте все, рявкнул и указал на диван. Все мгновенно выполнили распоряжение и приготовились слушать. Одна только блондинка так и не закрыв рот, осматривалась. Но Игорю с Ириной на диване места не хватило. потому они с тем же усердием, что остальные рванули к креслу и разместились там. Оставалось только удивиться, как два совсем не худеньких человека так легко в него вошли. Самое время иронизировать, но Матвей держался и перешел к серьезному вопросу. Я представлю вас своими друзьями, потому что происходящего настоящими фактами не объяснишь. Да, кто-то из вас на меня работает, по старой дружбе, конечно, но всё-таки при общении избегайте официальности. А лучше вообще ртов не открывайте. Я не смогу, честно признался Игорь. Не сомневался, тем же тоном отрезал Матвей. И если уж на то пошло, то ты единственный, кто имеет право здесь находиться. Но если перегнёшь палку, то я разозлюсь. Всем понятно? Игорю нельзя перегнуть палку, остальным к этой палке нельзя даже прикасаться. Понятно. Маргарита и на этот раз оправдала его ожидания, но сразу же их подпортила. Я вообще думаю, что ситуация какая-то ненормальная. Но так теперь интересно. Мы, честное слово, будем вести себя прилично, Матвей Владимирович. Интересно ей. Ну да. И прилично вести себя она может в одиночестве. Ее неприличная подруга уже ночью доказала, что не в своем уме, а про новеньких вообще никакой информации не было. Можно спросить. Блондинка подняла руку, как на уроке, и в голосе ее не прозвучало должного смирения. Я правильно поняла, что при Веронике мы изображаем давних знакомых? Это значит, я тоже могу вас звать на ты и по имени? Что-то уж слишком зашкаливающий восторг. С этой точно будут проблемы. Нет. Вы вообще никак не зовите. Я вас домработницей представлю. Она с чего-то решила, что начальник шутит и звонко расхохоталась. Матвей добавил: "Я серьёзно. Забыл спросить, как вас зовут?" "Анна". Та теперь обиделась, хоть какая-то радость. Отлично. Сейчас даю распоряжение. Кто не согласен, очень быстро находит дверь и исчезает как будто и не было. Игорь, на кухню, убери там все после завтрака и в процессе мытья посуды подумай над своим поведением. Будь сделано, радостно отозвался тот Маргарита и Ирина, найдите зеркало и приведите себя в порядок. Обе выглядите так, как если бы неделю тут гуляли. Расчёску хотя бы найдите, если у меня в доме есть расчёска. Рита стушевалась, а её подруга рассмеялась. Зато до блондинки дошёл смысл. Я не поняла, они тут что ли ночевали? Ей никто не ответил, а уж Матвей собирался это делать в последнюю очередь. Дима, ничего, что я так называю. Хотя о чём это я? Конечно же, ничего. Плед и все лишнее отнеси наверх, а мой сотовый с зарядки сюда. Есть, шеф. Дмитрий злил Матвея все сильнее, хотя до сих пор ничего особенного не сделал. Вот и хорошо. А я пока здесь в тишине посижу и попытаюсь сделать вид, что этот кошмар мне снится. А мне что делать? Снова подала голос блондинка ими, которой в этой истории, видимо, так и не прозвучит. Матвею не очень нравилось, что человек без имени находится в его доме. Он заставил себя посмотреть на нее прямо и на ходу придумать. У вас будет самая ответственная задача. Нужен коньяк. Я вам сейчас напишу марку, Продается он только в одном месте на другом конце города. Могу дать денег на троллейбус. Выгнать меня хотите? Я же домработница, сами сказали. Так что возьму тряпку и пыль начну вытирать. Очень неприятно признавать, что и у людей без имени бывает мозг. И домработница ей уже подходит, лишь бы здесь сидеть. Матвей широко улыбнулся. Не нравится задание? Очень нравится. Я Пулей. Пишите, что купить. И кинулась в прихожую за своим пальтишком. Хоть что-то. Но эта девица вряд ли поедет на троллейбусе, а на такси вернется намного быстрее, чем Матвею было нужно. Он хлопнул в ладоши, подгоняя остальных. Дмитрий встал первым и подал руку Маргарите. А потом притянул ее к себе за талию и чмокнул в губы. Она словно собиралась отшатнуться, скорее всего, от неожиданности. Привет, любимая. Я соскучился. Целую ночь в доме у начальника, как в плохой комедии. У Риты что-то с речью стало. Она забубнила да так, что разобрать было сложно. Я это да, но ты ничего такого не подумай, эм, любимый. Про тебя подумать плохое невозможно, но больше никогда так не делай, и многозначительно посмотрел на Матвея. А у того руки задрожали от ярости. Этот рекламщик сюда явился, чтобы о правах своих напомнить. намекнуть, что шеф его невесту уводит, до да Матвею перпендикулярно, как ситуация выглядит со стороны. Он не сделал ничего такого, чтобы они на его глазах вот так омерзительно друг друга вылизывали. Где мой телефон, Дима? Зашипел так, что свой голос не узнал. Или тоже задание не нравится? Парень с показной демонстративностью легко улыбнулся, но Риту из рук так и не выпустил. Мне все нравится. И только через несколько секунд соблаговолил отпустить невесту, которая и вовсе от растерянности не шевелилась, и лениво отправится наверх. Зато за эти же секунды у Матвея что-то перемкнуло, быстро, но основательно. Ему неинтересно было смотреть в спину Диме, потому он перевел взгляд на Риту. Она-то зачем стоит вся такая растерянная, задумчиво прижимает пальцы к губам. хорошенькое, что скулы сводит. по-прежнему не расчёсанная, под правым глазом тушь размазалась до да ужасу худющая в этом своем вчерашнем платье, как будто так и планировалось для завершенного образа. И До приезда Вероники еще минут пятнадцать, а та всегда пунктуальна. Матвей уверенно шагнул к кресле, не на топчущуюся рядом Ирину. А знаешь, я сам тебе расческу найду. «Выяснилось, что на меня дел то и не хватило. О, она вынырнула из задумчивости и улыбнулась. Спасибо, Матвей Владимирович. Матвей резко поправил он. У нас ведь конспирация. Ему до мерзенья захотелось взять ее за руку, как вчера в баре, и не только найти расческу, но и помочь с этим колтуном на затылке. Ирине вообще глаза выколоть, чтобы так не пялилась. Матвей, направляясь в ближайшую ванную, думал, что это просто вредность, хоть как-то отомстить Дмитрию за неприятный момент. Хроническая вредность, которой Матвей очень гордился и которая часто помогала ему в бизнесе, в этот момент вылилась именно в такое русло.